Стоит ли долго мучиться? Оставь всё как есть, а читатель сам додумает судьбу твоего анонимного героя. Прошло ещё какое-то время. Работа была мною отложена, не хватало конца. Но вот однажды, как в хорошем романе, с лестницы раздался протяжный звонок, и он показался мне неожиданно роковым, ибо время было уже позднее.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 Мне известно, каково пришлось страдать немцам, когда они покидали своё Поволжье, но вряд ли, сказал я, вы можете быть абсолютно уверены в своём немецком происхождении. При императрице Екатерине близ Саратова расселяли чехов, голландцев, швейцарцев, наконец и малую толку немцев, а уж потом, при общей нашей безграмотности, всех потомков степных колонистов стали называть одинаково немцами. Анна Фрицевна невесело посмеялась. Вы правы, вопрос запутанный. Но в 41-м не разбирались, откуда вышли на Русь наши пращуры, чтобы осваивать Приволжские пустоши, где тогда скакали несчастливые стада диких кобылиц и тарпанов. Выстоли всех подряд. А мы тогда с мамой и сестрёнкой потерпелись всякого горя. Жена сама догадалась, что моя беседа с Анной Фрицивной будет долгой и, наверное, для меня даже необходимой, ибо на столе появился чай. Но Анна Фрицивна вдруг стала озабоченно посматривать на часы. "Спасибо, но мне засиживаться у вас нельзя. Сегодня же ночным самолётом я должна вернуться в Берлин, а потому извините, если сразу перейду к делу, ради которого явилась".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 Знали бы вы, как трудно писать о человеке, никогда не видя его лица. Я представляю его себе, но я не вижу его. Анна Фрицана поглядела на меня почти со испугом. Его лица вы никогда и не увидите. Я привезла вам совсем другое, такое, что вряд ли доставит вам удовольствие. Да, в этот вечер всё смешалось. И этот сплав неразделим, и то, что истинно, и казалось, и то, что вымыслом моим. Но помимо этих стихов из югославской тетради Николая Тихонова, следовало помнить и другое. 1944 год стал годом наших побед, но в этом году положение Ноаю, маршала Тита, сделалось трагическим. Партизаны отступали.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 Пилотам в их кабинах уже виделись слепящие фары немецких танков наши асы взлетали при погашенных фарах, доверяясь лишь своему опыту до да вздрагивающих словно от ужаса стрелкам приборов партизаны встречали русских возгласами живые русские войницы а провожали словами живио црвена армия одна сербская старуха босиком по снегу Пришла издалека, чтобы перед смертью повидать русских. Увидев же их, она пала ниц, как перед святою божницей, и длинными седыми волосами, сама рыдающая, желала обтереть от пыли сапоги наших воинов. Я не выдумываю, так было. Щёлкнули замки дамской сумочки. Я терпеливо выжидал, и Анна Фрицевна выложила передо мною большую фотографию. Что это, поразился я, разглядывая мрачный, почти зловещий пейзаж лисистого ущелья, через которое был перекинут акведук, а среди камней бродили людские тени. Купришкова поля. Так называется проклятое место в окрестностях Дрвара. Вы слышали о трагедии этого города? Да. Прямо на крыши и сады Дрвара немцы сбросили десант парашютистов СС, чтобы схватить маршала Тито и весь его штаб. Именно тогда наши лётчики срочно прилетели из Бари. Маршал с его штабом был вывезен на островок Вис, после чего и состоялся его визит в Москву. Это всё в самых общих чертах, сказала Анна Фрицевна. Но подробности дырварских боев гораздо ужаснее, нежели вы о них начитаны. Я оставлю вам эту страшную фотографию. Откуда она у вас? Ее прислали мне из Югославии местные ветераны. В этой мрачной котловине, уже после войны, похоронены многие из партизан, прикрывавших отход армии. Нет, это не могила вашего героя. Это лишь панорама братской могилы на том поле битвы, где нашел свой конец и ваш безымянный герой. Фотография наводила страх, какого я давно не испытывал. Мы долго молчали, и наше молчание понятно. Подробности сохранились? наконец спросил я. Они таковы, что знать их тяжело. Но вам, как писателю, знать их обязательно надо. Как и следовало ожидать, мой герой остался среди окруженных партизан, а самолет, прилетевший из Барри, чтобы забрать раненых, мог принять не более двадцати одного человека. Я догадываюсь, что двадцать второму, именно герою моей книги, не хватило места в фюзеляже этого последнего Дугласа. Наверное, потому он и остался здесь, именно на этом поле. «Вы ошиблись», — поправила меня женщина. «Транспортный Дуглас имел гарантию фирмы на двадцать одного пассажира, но забрал, не поверите, он забрал даже тридцать второго, перегруженный до такой степени, что люди в его фюзеляже лежали друг на друге. Но в нем не хватило места для тридцать третьего». Вы меня поняли? Не совсем? Объясните, пожалуйста. Бой тогда шёл почти рядом с самолётом. Лётчик даже не выключал моторов и самолёт прокручивал лопасти пропеллеров, чтобы сразу оторваться от земли. Посадка проходила под жестоким обстрелом. Кажется, наш пилот презрел все гарантии фирмы, готовый совершить почти чудо. А конец истории очень прост. сказала Анна Фрицевна. Пилот был предупреждён, что за одно с партизанами необходимо вывести в баре и моего отчима. Он часто выкрикивал его фамилию, звал, звал, но тот не отзывался. Он просто взял автомат и занял место в бою. Дуглас, приняв 32 человека, так и улетел без него. Почему? Своё место в самолёте Он оставил молодой сербской партизанке на руках у которой был грудной ребёнок. А дальше? Дальше мой вопрос был попросту неуместен. Дальше могла быть только смерть в неравном бою. Уступив своё место в самолёте, чтобы сохранить жизнь сербской матери, он нашёл место в сражении, а для него нашли место в братской могиле. Вот она. Это могила. Югославия до наших дней сберегла древние сербские обычаи. И сюда в начале вечерних сумерек всегда приходит старая женщина, одетая во все черное. Она и есть олицетворение нашей всеобщей славянской матери. Каждый вечер, уже согбенная, она доливает масло в неугасимую лампаду. Кладёт поверх могилы свежие ароматные розы. Ласково ночи желает она всем усопшим. И я, глядя на эту фотографию, вдруг невольно подумал, что, может быть, сербская старуха и есть та самая женщина, для которой уступил своё место в самолёте герой моего романа. Мне хотелось рыдать, Это конец романа. Как хороши, как свежи будут розы моей стороной мне брошенные в гроб. Кажется, я сказал всё, что знал. Прощайте. Честь имею.